Каупервуд, разумеется, хотел было сделать такую же ставку, но он был слишком практичен для беспокойства о чем-либо, кроме фактов и условий, поставленных перед ним. Удачная возможность появилась примерно через полгода, когда выяснилось, что штат испытывает гораздо большую потребность в деньгах. Нужно было выполнить разнарядку по снаряжению и выплате жалования для войск. Необходимо было предпринять меры для обороны и пополнение запасов казначейства. В конце концов, законодательное собрание штата утвердило выпуск нового займа на 23 миллиона долларов. На улице много судачили о том, кто будет заниматься размещением облигаций – Дрексель и компания или Джей Кук и компания. О других не было и речи. Каупервуд обдумал эту ситуацию.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 Затем он подытожил свои возможности и обнаружил, что после небольшой предварительной работы скорее всего сможет разместить один миллион долларов при условии «Личное влияние на местных политиков позволит выделить ему такую часть займа». Наибольшие надежды в этом отношении он возлагал на Эдварда Мэллию Баттлера, имевшего на первый взгляд незаметные, но влиятельные политические связи. Батлер был подрядчиком, принимавшим заказы на сооружение канализационных систем и водопроводных сетей, постройку фундаментов, укладку мостовых и тому подобных вещей. В ранние дни, задолго до знакомства с Каупервудом, он по личной договоренности выполнял заказы на вывоз мусора.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 сообразительного ирландского паренька, который стал его ассистентом, распорядителем, главным конюхом, счетоводом и так далее. Вскоре он стал зарабатывать от 4 до пяти тысяч долларов в год, в то время как раньше не дотягивал и до двух тысяч. Он переселился в кирпичный дом на южной окраине города и устроил своих детей в школу. Миссис Батлер перестала варить мыло и кормить свиней.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 Они не принимали в ней участие, но у Эдварда Батлера, который теперь находился в возрасте 55 лет и обладал состоянием около полумиллиона долларов, имелось много друзей из политических и финансовых кругов. Из ирландского выскочки он превратился в солидного краснолицевого мужчину с легким загаром, широкими плечами и бочкообразной грудью. Серыми глазами, седыми волосами и лицом типичного ирландца, которого годы жизненного опыта сделали мудрым, спокойным и невозмутимым. Несуразно большие руки и ступни свидетельствовали о временах, когда он не носил костюмы из лучших английских тканей и обувь их хорошо выдубленной кожи. Но его манеры выглядели не агрессивными, а скорее наоборот – Несмотря на акцент, его голос был негромким, чарующим и убедительным Он был одним из первых, кто заинтересовался развитием трамвайной системы И наряду с Каупервудом и многими другими пришел к выводу, что это великое дело Доказательством тому служила прибыль от купленных на бирже акций и облигаций Ему приходилось вести дела с разными брокерами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 Затем он узнал о Каупервуде и пригласил его к себе домой. Каупервуд не замедлил отреагировать на приглашение, так как он знал о Батлере, знал о его возвышении, о его связях и влиянии. Он явился в дом Батлера морозным ясным февральским утром. Впоследствии он вспоминал, как выглядела улица с широкими тротуарами вымощенными кирпичом, проезжую часть со щебеночным покрытием, присыпанную легким снежком и обсаженную молодыми чахлыми и безлиственными деревцами чередовавшимися с фонарными столбами, дом батлера был не новым, он купил и отремонтировал его, но представлял собой примечательный экземпляр архитектуры того времени. Длиной в 50 футов и высотой в 4 этажа он был облицован серым гранитом, а к парадной двери вели четыре белокаменных ступени. Окна с наличниками из такого же белого камня имели форму широких арок. За кружевными занавесками просвечивала красная плюшевая обивка, создававшая ощущение тепла на фоне холода и снега снаружи. Дверь открыла опрятная горничная Ирланка. Он вручил ей визитную карточку и был приглашен внутрь. «Мистер Батлер дома?» «Не уверена, сэр. Я выясню. Возможно, он вышел». Спустя недолгое время его попросили подняться наверх, где он обнаружил Батлера в комнате, напоминавшей коммерческий офис. Там был стол со стулом, немного кожаной мебели и книжный шкаф. Но обстановка не оставляла впечатления полноты или симметрии, как в гостиной или в рабочем кабинете. На стене висело несколько картин. Неправдоподобно темный и унылый пейзаж, написанный маслом, тусклая сцена с розовой баржей и буро-зеленой водой канала, а также неплохие догеротипы друзей и родственников. Каупер Вуд обратил внимание на двух девушек с рыжевато-золотистыми и шелковистыми каштановыми волосами. Красивый серебристый эффект до геротипов был тонирован вручную. Это были красивые и здоровые девушки с явно кельтской внешностью. Они улыбались, склонив голову друг к другу, и смотрели прямо в кадр. Он мимолетно восхитился ими и решил, что это, наверное, дочери Баттлера. Мистер Каупервуд осведомился Батлер, тщательно выговаривая фамилию с особым ударением на гласных звуках. Он производил впечатление неторопливого, серьезного и взвешенного человека. Каупервуд отметил, что его тело здоровое и крепкое, как выдержанная древесина гиккори, а кожа рук задубела от ветра и дождя. Кожа на щеках была туго натянута, ни малейшего проявления мягкости или дряблости. «Собственной персоной?» «Я собирался обсудить с вами кое-какие вопросы насчет акций». Слово «акции» прозвучало похоже на «акцизы». «И решил, что лучше вы придете ко мне, чем посетить ваш офис». «Здесь более непринужденная обстановка, и, кроме того, я уже не так молод, как раньше». В его глазах промелькнул озорной огонек, и Каупервуд улыбнулся. «Надеюсь, я смогу оказать вам услугу», — искренне отозвался он. «В настоящий момент меня интересуют акции некоторых трамвайных компаний на бирже, но к этому можно перейти попозже. Не хотите что-нибудь выпить?»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 Батлер ненадолго задумался, отчасти всерьез, отчасти на показ. «Есть ряд вещей, которые сообразительный молодой человек мог бы предпринять для меня на рынке, если бы обнаружил такую склонность. У меня есть два собственных смышленых паренька, но я не хочу, чтобы они становились биржевыми игроками. А если бы и захотел...»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 «Ну что же, если вы видели мой послужной список», – произнес Каупервуд со своей мимолетной улыбкой и оставил фразу висеть в воздухе. Батлер ощутил силу этого аргумента, как и личности, стоявшей за ним. Ему понравилась выдержка и уравновешенность молодого человека. Многие люди уже говорили с ним о Каупервуде. Теперь его компания называлась «Каупервуд и компания». Но она была абсолютно фиктивной. Батлер задал ему несколько вопросов о бирже, о состоянии рынка, о его осведомленности насчет линий конного трамвая. В конце концов он обрисовал свой план выкупа акций двух линий 9-й, 10-й и 15-й, 16-й, по возможности не привлекая внимания.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 — Безусловно. — Уверен, скоро мы ближе познакомимся друг с другом. Он протянул руку. — Надеюсь на это. Батлер проводил Каупервуда к выходу из дома. Когда он распахнул дверь, с улицы влетела юная голубоглазая девушка с раскрасневшимися щеками в алой пелерине со остроконечным капюшоном, наброшенным на рыжевато-золотистые волосы. «Ох, папа, я чуть не сшибла тебя с ног!» Она наградила отца и заодно Каупервуда, сияющей лучезарной и всеохватной улыбкой. Ее зубы были мелкими и блестящими, а губы пунцово-красными. «Ты рано вернулась. Кажется, ты говорила, что останешься до вечера». «Я собиралась, но потом передумала». Она прошла мимо, энергично махая руками. «Ну вот» продолжал Батлер, когда она ушла. «У нас остается еще день-другой. Всего хорошего. Всего доброго». с согретый перспективой улучшения своего финансового благополучия, спустился с крыльца, но уделил мимолетную мысль беззаботному духу юности, явившемуся в образе этой румяной девушки. «Что за живое, здоровое, подвижное существо?» В ее голосе звучали беззаботные звонкие нотки подростка 15 или 16 лет. Она была полна жизненной энергии. Что за счастливая находка для какого-нибудь молодого парня? Без сомнения, ее отец сделает его богачом или поспособствует его успеху.